Глава 20. Закончив писать, Дэвид почувствовал пустоту и усталость, а всё потому, что не сумел вовремя поставить точку. Правда, в то утро это было не так важно. Там в Африке начался самый изнурительный день. И как только они взяли след, он сразу же понял, как устал. Поначалу он держался молодцом и был в лучшей форме, чем двое мужчин, и даже нервничал от того, что преследование шло очень медленно, а отец ровно каждый час устраивал привал. Казалось, он мог бы идти намного быстрее, чем Джума и отец, но когда Дэвид стал уставать, они продолжали идти, не сбавляя темп, и даже в полдень отдыхали только положенные 5 минут. А Джума ещё прибавил шаг. Возможно, это было не так, возможно, они шли не быстрее, но помёт стал более свежим, хотя и недостаточно тёплым на ощупь. Когда они последний раз наткнулись на кучу помёта, Джума отдал ему винтовку. Но час спустя, взглянув на Дэвида, снова забрал её. Всё время они поднимались вверх по склону горы, но потом следы повернули вниз, из лесной прогалины им открылась авражестая местность. Вот где будет по-настоящему трудно Дэви, сказал отец. Только сейчас, как только он вывел их на следы, отец понял, что Дэвида следовало бы отправить назад в Шамба. Жома и раньше так думал. Отец же понял это только теперь. Но делать было нечего. Он совершил ещё одну ошибку и вынужден был идти на риск. Девид увидел огромный вдавленный круглый след, оставленный слоном. Подметил, где смят папоротник, а где сохнет надломленный стебель цветущего дикого табака. Джума поднял сухой стебель и посмотрел на солнце. Затем он дал сломанный стебель отцу Дэвида, и тот растёр его на ладони. Заметил Дэвид и поникшие, засыхающие белые цветы. На солнце ещё не совсем высушило их стебли и лепестки не опали. "Похоже, нам придётся туго", сказал отец. "Пошли". С наступлением сумерек они всё ещё пробирались через овраги. Его клонило в сон, и глядя на взрослых, он понимал, что сейчас главный враг сонливость, и старался не отстать, сбросить сковывающую его дремоту. Мужчины попеременно прокладывали путь, и тот, кто шёл вторым, следил, чтобы девёт не потерялся. Когда стемнело, они наспех устроились на ночлег в лесу. И Дэвид заснул едва коснувшись земли. Опроснулся лишь от того, что Джума стягивал с него мокасины и ощупывал ступни ног, проверяя нет ли волдырей. Отец накрыл Дэвида своей курткой и сидел рядом, приготовив для него кусок холодного жареного мяса и две галеты. Он дал Дэвиду глотнуть холодного чая из бутылки. Слон обязательно остановится где-нибудь попостись, Дэви, сказал отец. Ноги у тебя в порядке, не хуже, чем у Джумы. Поешь не торопясь, выпей ещё чая и поспи. У нас всё хорошо. Прости меня, но мне так хотелось спать. Ты и Кибо охотились всю ночь. Ещё бы тебе не хотелось спать. Возьми мясо. Я не голоден. Хорошо. Нам хватит еды дня на трое. Завтра снова выйдем к воде. С горы стекает много речушек. Куда он идёт? Кажется, джома знает. Это плохо. Не очень, Дэви. Я посплю ещё, сказал Дэвид. Можешь забрать куртку. А нас с Джумой не волнуйся, сказал отец. Ты же знаешь, я не мёрзну во сне. Отец не успел даже пожелать ему спокойной ночи, как Дэвид заснул. Однажды он проснулся от лунного света и вспомнил о слоне, как тот стоял в лесу, опустив голову под тяжестью бивней. Тогда ночью, думая о слоне, он вдруг ощутил пустоту внутри. Но решил, что это от голода. В последующие 3 дня он понял, что ошибся. Работая, Дэвид ещё не раз пытался представить себе слона в ту ночь, когда он и Кибо увидели его при свете луны. Может быть, я смогу, думал Дэвид. Может быть, смогу. Но убрав тетради в чемодан и выйди из комнаты, он подумал: "Нет, не сможешь. Слон был слишком стар. И если бы не твой отец, его убил бы кто-нибудь другой. Тебе остаётся только рассказать всё, как было. Постарайся с каждым днём писать лучше. И пусть тебе першнее невзгоды" помогут тебя понять, как подступает первая грусть. Никогда не забывай того, во что верил, и тогда это останется в твоих произведениях, и ты ничего не предашь. Работа твоё единственное будущее. За стойкой бара девят нашёл бутылку виски и недопитую бутылку холодной минеральной воды. Налил себе и пошёл на кухню к мадам. Он сказал ей, что собирается в Канны и к обеду не вернётся. Мадам поругала его за то, что он пьёт натощак. И тогда он попросил что-нибудь из холодных закусок, чтобы отправить их в пустой желудок вместе с виски. Мадам принесла холодного цыплёнка, порезала его на тарелке и приготовила салат из листьев эндивия. Он сходил в бар, налил себе ещё виски. вернулся и сел за кухонный стол. Не пейте, пока не поедимся, сказала мадам. Мне это только на пользу, ответил он. На фронте во время мессы мы пили виски вместо вина. Удивительно, что вы не стали пьяницами, как французы, сказал он. И они заспорили о питейных традициях французского рабочего класса. И тут мадам с ним согласилась. Но чтобы подразнить, хидно заметила, что женщины бросили его навсегда. Он ответил, что они обе ему надоели, и спросил, не согласна ли она занять их место. "Нет", ответила она. Чтобы вызвать какие-то чувства у француженки, да ещё и у Жанки. Он ещё должен доказать, что он действительно настоящий мужчина. Девит ответил, что поедет в Канны. Там наконец поездка, как следует. Вернётся точно лев. И тогда держитесь всею Жанки. Они нежно расцеловались, как подобает любимому постоянцу и отчаянной хозяйке. И Девит отправился принимать душ, бриться и переодеваться. После разговора с мадам и душа он повеселел. Интересно, что бы она сказала, узнав, что происходит на самом деле, думал он. После войны многое изменилось. И оба они, и мадам и месье, умели жить и старались идти в ногу с переменами. Мы для них три постояльца и прекрасные люди. А почему бы и нет? Доход приносим не буяним. Русские больше сюда не приезжают. Англичане беднеют потихоньку. Немцы разорены. И тут появляемся мы, игнорируя заведённые порядки. Но кто знает, может быть, в этом и есть спасение всего побережья. Мы первооткрыватели летнего сезона. Опрежать сюда летом побережьему считается сумасшествием. Он побрил одну щеку и взглянул на себя в зеркало. "Хоть ты и первооткрыватель", подумал он внимательно и с отвращением рассматривая в зеркале свои белые, почти серебристого цвета волосы, но не настолько, чтобы брить лишь пол лица. От раздумий его отвлёк гул мотора. поднимающегося по отлогому склону автомобиля. Он услышал, как зашуршали по гравию колёса, и машина остановилась. В комнату вошла Кэтрин. На голове у неё был шарф, а лицо закрывали тёмные очки. Она сняла очки и поцеловала Дэвида. Он обнял её и спросил: "Ну, как ты?" "Неважно", ответила она. "Слишком жарко". Она улыбнулась и положила голову ему на плечо. Как хорошо дома. Он вышел, приготовил коктейль Том Коллинс и принёс его Кэтрин, которая только что приняла холодный душ. Она взяла высокий запотевший стакан, отпила немного и прижала стакан к гладкой тёмной коже живота. Потом коснулась стеклом груди. и сделала ещё глоток. Снова прижала холодный стакан к животу. "Чудесно", сказала она. Он поцеловал её, и она повторила: "Ох, как приятно. А я совсем забыла об этом. Почему бы нам не вспомнить всё?" "А?" "Нет. И всё-таки", сказала она. "Я вовсе не намерена уступать. Тебя кому бы ты ни была раньше времени". Это слишком глупо. Оденся и пойдём, сказал Дэвид. Нет, я хочу побыть с тобой, как раньше. Потом они лежали на простынях, и Кэтрин, касаясь его ступни кончиками пальцев загорелой ноги, оторвалась от его губ и спросила: Ты рад, что я вернулась? Ты, произнёс он, ты вернулась. А ты не надеялся. Ещё вчера всё было кончено. И вот я снова с тобой. Ты счастлив? Да. Помнишь, когда-то я хотела лишь одного побольше загореть. И вот я самая смуглая в мире белая женщина. И самая белокорая. Ты такого же цвета, как бивни Так мне всегда казалось. И кожа у тебя такая же гладкая. Я счастлива. И я хочу любить тебя как раньше. Я не отдам тебя ей, ничего не оставив в себе. С этим покончено. Ну, тут пока не всё ясно, сказал Дэвид. Но тебе правда лучше, да? Правда? ответила Кэтрин. Нет больше удручённой, жалкой, страдающей Кэтрин. Ты снова славная и очаровательная. Всё прекрасно, и всё изменилось. И мы меняемся, сказала Кэтрин. Сегодня и завтра ты мой. Марити принадлежат следующие 2 дня. Боже, как я голодна. Первый раз за эту неделю я так хочу есть. Во второй половине дня, после купания, Дэвид и Кетрин поехали в Канны купить парижские газеты, а потом перед тем, как вернуться домой, сидели в кафе, читали и весело разговаривали. Переодевшись, Дэвид нашёл Мариту в баре за книгой. Это была его книга, которую она ещё не читала. "Хорошо поплавали?" спросила она. "Да, заплыли далеко-далеко". Тенерял с камней. Нет. Очень рада, сказала она. Как Кэтрин? Лучше. Да, она знает, чего хочет. Ты-то как? Всё в порядке? Всё хорошо. Вот читаю. Ну и как? Скажу послезавтра. Я читаю медленно, чтобы не закончить раньше времени. У вас что, сговор? Возможно. Но не беспокойся, я не изменила отношение к тебе и к твоей книге. Ладно, сказал Дэвид. Но мне очень не хватало тебя утром. После завтра, сказала она. И не волнуйся.